Ремонт затянулся почти на неделю, хотя делали его всем миром. Как ни странно, наиболее тяжело продвигалось не восстановление кормы шлюпа. Там повреждения были обширные, но каких-либо специфических материалов и навыков, не требовавшие, Подобные, хоть и в меньших масштабах, делали уже не раз, и соответствующий опыт имелся. А вот с Карлом, переименованным в вице-адмирал Бойль, верховцев осмеливался надеяться, Штурман Платонович на подобную вольность не обидится. Дела обстояли так себе. Хотя бы потому, что на место испытывающего серьезные нагрузки бушприта первое попавшееся кривое бревно не поставишь. И хотя Россия по праву считалась родиной лучших в мире плотников, да и работали все с полной отдачей. Времени ремонт занял непозволительно много. Да и результат вышел так себе. Нет, выдержать-то новый бушприт, возможно, и выдержит. Но вот веры ему не будет. А как ходить в море без веры в свой корабль? Да и с Мирандой дело обстояло так себе. Лес для строительства и ремонта кораблей выдерживался в сушильнях не годами даже, десятилетиями. И если сравнительно небольшие пробоины можно было без вреда для прочности корпуса заделать и обычными досками, то развороченная корма требовала уже масштабного вмешательства. Само плавание, пускай даже придется встретить небольшой шторм, и линкор и шлюп выдержат. В этом плотники клялись и божились. Ну вот как они поведут себя после нескольких месяцев в море, а потом еще и в бою, может даже не заметят ударов ядер и резких перекладок курса, а может и наоборот. Непредсказуемо, а значит и доверия им нет. Корабли требовалось загнать в нормальный порт, имеющий хорошие верфи, и штат профессиональных корабелов, а до того участие в серьезном деле им было категорически противопоказано. Беда только, что в порт эскадры Верховцева в ближайшее время не попасть, возвращаться в Архангельск, загубить на корню саму возможность рейда. Зимой вырваться из этих вод не получится. А следующей весной британцы подгонят сюда полнокровную эскадру и намертво заблокируют выход из Белого моря. Русская эскадра была грозная здесь и сейчас. Но против десятка линейных кораблей, а британцы могут пригнать и больше, потуги Верховцева будут смотреться откровенно жалко. Вот и получается. В Архангельск идти смысла нет. А остальные порты, та же Балтика или Черное море, заблокированы уже давненько, причем наглухо. Союзников у Империи нет. Дальний Восток. Так туда не один месяц добираться, а морские пути контролируют британцы. Да и будем говорить откровенно, на задворках империи с дела обстоят не то чтобы здорово. Словом, полет фантазии на тему «Ах, как мы сейчас выйдем на коммуникации, да врагу в самую душу!» разбился о суровую прозу жизни. Александр уже думал и впрямь отправить в Архангельск трофейный линкор, но после очередного военного совета завершившегося изрядным уроном запасом спиртного, у них все же родилась идея. Если нельзя найти место для ремонта в Европе, то почему бы не поискать его за океаном? Звучало это бредово, но только на первый взгляд. Да, Атлантика велика, но пересечь ее по прямой занимает намного меньше времени, чем выписывать зигзаги вокруг континентов. Да, в море нет прямых дорог, велика роль ветров и течений, Но все равно этот путь короче. Британцы его уже давненько не считают чем-то особенным. Для них это не капотаж, разумеется, но и особого внимания такое плавание не заслуживает. Русские, ну, не часто они ходят в Америку, но здесь и сейчас имелось аж четверо штурманов, трое из которых уже бывали в таких рейсах. Курс проложить смогут и сделают это вполне грамотно. Там, конечно, тоже не сахар, Однако же Янке известны своей беспринципностью. Плевать им, кто где и за что воюет. Заплатишь, и они обеспечат тебе ремонт, продовольствие, да все, что нужно. Работать они умеют, стоит признать, а деньги? Этого в корабельных кассах пока хватало. Оставался вопрос с экипажами, но тут идею внезапно подкинул Матвеев. Как и положено купцу, человеком он был наблюдательным, и во взаимоотношениях между людьми разбирался неплохо. Вот и предложил набрать в экипаже норвежцев, И идея эта повергла остальных в состояние, близкое к шоковому. Предложение купца, хотя какой он купец, одних стволов за ярко-красным кушаком, перетягивающим трофейный французский мундир со споротыми погонами, столько, что одним видом можно распугать средних размеров банду все сначала восприняли с недоумением. «Шведов бьем, и шведов же нанимать». Но, как пояснил Матвеев, у норвежцев свое мнение о том, кто они такие. И сделать козью морду шведам всегда даже не против. Тем более на корабле, ранее носившем такое название. Хотя государство формально одно, это не значит, что все ему рады. Примечание. В 1814 году Швеция, король Карл XIV Юхан, выступая против Наполеона, оторгла Норвегию у Дании, заключив так называемую «Шведско-Норвежскую унию», иначе объединенные королевства Швеция и Норвегия. Несмотря на предоставленную норвежцам широкую автономию, они были постоянно недовольны сложившимся порядком вещей. Уния разорвана в 1905 году. Что же, идея выглядела как минимум интересно, тем более что норвежцы в подавляющем большинстве неплохие моряки, да и народ храбрый. Так что почему нет? Главное брать понемногу. Второй идеей Матвеева было нанять людей еще и за океаном. Не Янки, те народ ненадежный, но где-нибудь на юге, в местах, колонизированных в основном испанцами до да португальцами, попутно изрядно смешавшимися с аборигенами, почему нет? Да и в Южных Штатах, говорят, народ вменяемый, с ними можно иметь дело. Идею горячо поддержал Диего, который хоть и говорил теперь по-русски лучше самого Александра, был совсем не прочь увеличить количество соотечественников в экипаже. Словом, мысль обсудили, долго мусолили, а потом вынесли осторожный вердикт — попробовать. Оставался последний вопрос, кому стоять на мостике нового корабля. С одной стороны, если следовать правилам, он должен был стать флагманом эскадры. Как ни крути, линейный корабль с очень приличным вооружением. Даже учитывая, что по сравнению с другими линкорами он смотрелся весьма скромно, все равно по мощи среди всего, что имелось под рукой, он был вне конкуренции. Примечание. Водоизмещение, к примеру, британских кораблей со сходным числом орудий уверенно переваливало за 4000 тонн, то есть превосходило этот корабль более чем в полтора раза. Да и орудия стояли более тяжелые. Но с другой стороны, Верховцеву совершенно не хотелось менять, пускай скромную, но ставшую привычной до последней щели в досках «Миранду», но совершенно незнакомый корабль. Плюс к тому он успел почувствовать, какие преимущества в бою и в скорости, и в маневренности дает паровая машина. Нет, идея перенести флаг на «Адмирала» Ему не нравилось совершенно. Впрочем, решить удалось и ее. Диего, как и многие южные люди, падки на статус, тут оказался как нельзя, кстати. Он ведь и с русскими остался в том числе потому, что почувствовал шанс вырваться из состояния, настоящему и дальго не соответствовавшего. Прямо как многие служившие в русской армии поляки, один в один. Примечание. Так получилось, что именно в Польше и Испании процент дворянства был наивысшим. Число людей, имевших право на дворянство, было близким к 10% населения. Исторически это связано с тем, что обе страны в процессе становления вели длительные войны. Испанцы с мусульманами, маврами, поляки с немцами и русскими. Война была хорошим социальным лифтом для выходцев из низов, особенно в Испании с ее относительно небольшим населением. Неудивительно, что когда все успокоилось, в обеих странах осталось большое количество людей бедных, но с титулами. При этом многие из них занимались самой обычной работой. Польский шляхтич, пашущий землю, стал образом хрестоматийным. Так что и Дальга из небогатой семьи, оказавшейся в поздний период матросом, обычная ситуация – кушать хочется всем. Ну и потом… Больше всего опыта службы на крупных кораблях было как раз у Диего, этого оспорить ни у кого не получилось бы и при всем желании. Опыт командования боевым кораблем теперь у испанца тоже имелся, причем и в походе, и, собственно, в бою. Более чем серьезный аргумент, и потому не потребовалось даже волевого решения командующего эскадрой. Совет капитанов, так шутку называлось теперь их «стихийно образовавшееся собрание», То, что Сафин и Гребешков капитанами не были, никого не смущало, утвердил Диего командиром линкора, не особенно раздумывая. Правда, теперь образовалась новая вакансия. Архангельск-то оставался без командира, но как раз на этот случай у Верховцева решение имелось. Гребешков, на его взгляд, вполне соответствовал новой должности. Как-никак и морях, и офицер, пускай даже попавший в эту касту с черного хода. Разумеется, в регулярном флоте его на пушечный выстрел не подпустили бы к мостику. Но, боже мой, где регулярный флот, а где частная, без малого, пиратская эскадра? Вот то-то. И оставалось еще радоваться, что команда «Санта-Изабель» была полностью укомплектована местными. В результате не потребовалось выделять на торговый корабль отдельного штурмана, и один оставался в резерве. Аккурат до сегодняшнего дня, Диего, переходя на линкор, забирал с собой практически всех, и Гребешкову пришлось комплектовать экипаж Брига с нуля. Вот и пригодился штурман. Санта Изабель в сопровождении Эвридики вышла в море на следующее утро. Торговому кораблю, если он планировал дойти до места, распродать груз и вернуться до ледостава, терять время было нельзя. А вот у в один конец эскадры с этим было проще, и она задержалась еще на неделю. За это время Матвеев успел дойти на своем фрегате до ближайшего норвежского порта, встретиться с торговым партнером, договориться о продаже груза, не самая лучшая цена, зато быстро, да и прибыль какая-никакая все же копнула, закупиться железом и отправить груз на том же корабле в Архангельск. В Швеции традиционная металлургия была на уровне. Железо качественное и дешевое, а воюющей стране, каковой сейчас являлась Россия, Металла не хватает всегда. В общем, не очень прибыльный, но вполне беспроигрышный вариант. Ну и тяжело раненых с эскадры тоже отправили домой. Тащить их через океан было бы убийством. Ну а попутно купец через все того же партнера сумел нанять полсотни человек. Увы, не так много, как он рассчитывал. Как и в России, здесь в море готовы были идти те, кому нечего терять. Голь перекатная не сумевшая найти себя в обычной жизни. Но если дома был еще и патриотизм, который сподвиг на риск многих, то здесь его ждать не приходилось. Для норвежцев происходящее было чужой войной, а доля в добыче — сладкой приманкой, чтобы в ней поучаствовать. Словом, обычные наемники. А еще желающих оказалось мало потому, что норвежцы были изрядными домоседами. С тех времен, когда викинги огнем и мечом прошлись по всей Европе, жгли столицы, захватывали целые страны и, добираясь аж до Италии, прошли века. Их потомки словно бы присытились чужой кровью, если шведы с датчанами еще вылезали иногда в авантюры, то норвежцы предпочитали жить мирно. Ведь не любить и презирать соседей всегда удобнее с родной печи. Неудивительно, что норвегия так легко потеряла самостоятельность. Что же, полсотни лучше, чем ничего. Правда, как и положено выходцам с социального дна, особыми навыками они не блистали. Но Диего заявил, что быстро их воспитает. В отличие от традиционно сердобольных русских, испанец лишней сентиментальностью не страдал. На торговых кораблях он ходил с самыми разными людьми и имел представление о том, кого и как заставить работать. В добавок участие линейного корабля в абордажных схватках не предполагалось. А значит, ненадежная пока часть экипажа будет заниматься исключительно парусами. Ну а дальше видно будет.